который оказался гигантским котом с массивной круглой головой, острой мордой и ржеватой желтой шерстью, покрытой пятнами в форме полумесяца, бросился на лестницу у ног пирата и пытался достать его, цепляясь когтями за бамбук. Сандыка не вскрикнул, не сделал попытки убежать. Он быстро поднял карабин, приклад которого был окован медью, и так хватил зверя по черепу, что тот завыл, как сирена. И не в силах удержаться, когтями на гладком бамбуке соскользнул по лестнице вниз. Сандакан воспользовался этим, чтобы добраться до товарища, пока зверь не возмолвил свое нападение. Француз, вооружившийся карабином, готов был выстрелить, но отремальный Найка остановил его. — Не надо, господин Далюсак, выстрел может выдать наше присутствие, а мы не должны забывать, что туксы следуют за нами по пятам. — Прекрасный удар, братец ты мой, — сказал Янос, помогая Сандакану забраться на площадку. — Ты, должно быть, раскроил этой твари череп. Я видел, как она с трудом добралась до кустов. Знаешь, что это за дверь? У меня не было времени разглядеть его. — Пантера, мой дорогой! Будь ты на две пяди пониже, она бы вцепилась в тебя. — И при огромная добавил Тремольнайк, — еще чуть-чуть. И лестница бы не выдержала такого прыжка, — и мы все свалились бы один другого. Для пантер такие прыжки обычно. — Это знают те, кто приезжает обновлять запасы провизии в башнях и убежищах, рассеянных по берегам Хугли, — сказал француз. — Однажды я спас двоих, которых едва не разорвали на куски на лестнице, которая вела в убежище. — Давайте-ка поднимем лестницу, — предложил Янос. Пантера очень обиделась за ту суровость — с которой принял ее Сандакан, и, возможно, пытается взять реванш. «Двери здесь нет», — подходя к окну, сказал Тремаль Найк. «Придется войти через окно». Бенгалец забрался на подоконник, но тут же спрыгнул обратно на площадку. «Все этажи обрушились», — продолжал он, — «и башня пуста, как камин». «Проведем ночь снаружи, здесь даже свежее». «И в то же время мы сможем наблюдать за окрестностями», — сказал Сандакан. «Пантеры больше не видно». — Она ушла, или, по крайней мере, спряталась в зарослях, чтобы напасть на нас, когда мы спустимся, — ответил Янс. — Она не застанет нас врасплох, — возразил Делюсак. — Я знаю, на что способны эти создания. Они хоть и меньше тигров, и не такие сильные, нас досмелее и нападают даже тогда, когда они голодны. Они способны даже специально подстерегать вас. — Ого! Воскликнул в этот момент Янос, поспешно вставая. — Смотрите туда! Огонь! Все обратили взгляды в том направлении, в котором указывал португалец. На темной воде зачумленной лагуны действительно виднелась точка, светящаяся красным светом, которая медленно двигалась в сторону башни. Она шла с востока и как будто петляла. — А может быть, это наше судно? — спросил Тремольнайк. — Или шлюпка, — добавил Янос. — Мне кажется, что это не то, ни другое, — сказал Сандакан, внимательно вглядевшись в светящуюся точку, которая четко вырисовывалась на черной поверхности воды. — А парусники заходят в эту лагуну. — Если только рыбачьи лодки, — ответил бенгалец, — или потерпевшие крушения. — Циклон, который налетел на джунгли, бушевал ведь и в Бенгальском заливе. Я был бы рад, если бы эта шлюпка пристала здесь. Нам бы не пришлось тогда самим строить плод. На этом судне должно быть есть паруса. Ты не видишь, Янос, какое это судно? — Я вижу только, что оно направляется сюда, — ответил португалец. Если они пройдут перед башней, мы привлечем их внимание выстрелом из ружья. — Мы это сделаем прямо сейчас, — сказал Сандакан. — Услышав выстрелы... «Они подойдут сюда!» Он поднял карабин и выстрелил. Выстрел прозвучал громко над темными водами и затих в отдалении. Не прошло и полминуты, как стало видно, что светящаяся точка изменила направление и движется прямо к башне. «Когда рассветет, судно будет уже здесь», — определился Дакан. «Небо уже светлеет. Приготовимся спуститься и сесть на судно. А если эти люди откажутся взять нас на борт...» — спросил француз. — Получат свинец, если не сгодят золото. — Холодно, — ответил Сандакан. — Увидим, что они предпочтут. Погонщик, спускай лестницу. Они уже подходят. Глава двадцать Предательство туксов.